Глава седьмая. Тезка. Дверь открылась, и в кабинет вошел Антон Треплев, сильно постаревший, но все еще узнаваемый. Прожег взглядом того, что сидел на стуле, затем повернулся к вице-мэру. «Василий Панкратович!» — с невыносимой укоризной произнес он. «Ой, да бросьте вы!» — нервно вскричал чиновник, страдальчески исказив мужественные свои черты. «Вечно вам мерещатся какие-то интриги, каверзы!» — Ну, сбежал человек из города. А как не сбежать? Вы на него посмотрите. — Смотрю, — невыразительно проговорил вошедший и снова уставился на Антона. Тот тоже глядел на него во все глаза. — И когда только стукнуть успели? — горестно подивился хозяин кабинета. — С ума я сойду в этом гадюшнике. Его не слушали, изучали друг друга. Наконец, тот, треплив что помоложе, поднялся со стула, шагнул навстречу. Антон глуховато представился он. Антон, принимая протянутое для пожатия руку, то ли согласился, то ли тоже представился его старший товарищ. «В конце концов, — проскрежетал в вне себя Василий Панкратович, — вы сами просили о помощнике. Ну и чем это вам не помощник?» «Двое трепливых на один музей? Немноговато?» «Почему нет? У вас же там есть экспозиция ранних его лет. Ну вот и...» — пожилой осклабился. «Два черепа Антона Треплева?» Осведомился он не без сарказма. «Один детский, другой взрослый!» Нордические черты оттвердели. «Антон Антонович!» Холодно молвил вице-мэр, пристально глядя на музейного работника. «Мне иногда кажется, вы настолько вжились в роли, что готовы стать девятым по счету!» Наверняка удар сознательно был нацелен ниже пояса. Смотритель замер с полуоткрытым ртом и не нашел все, что ответить. «Короче...» — подбил итог чиновник. — Передаю ваши руки. — Покажите музей, переговорите. — Что с ночлегом? Последний вопрос был адресован городскому гостю. Тот замялся. — Ну, можно, конечно, заночевать у Иоганна Себастьяновича. Он и сам предлагал. — Далековато, — посетовал чиновник. — От самого шоссе пешкодралом. — На ночь глядим Он вновь повернулся к старожилу. — Знаете что, определите пока в подсобку... «А утром, когда оформим, что-нибудь сообразим. В общем, до завтра. Удачного вам знакомства!» Треплевы ещё раз покосились друг на друга и направились к выходу. Однако, стоило обоим очутиться в тамбуре, смотритель неожиданно сменил гнев на милость. «Похоже!» — одобрительно шепнул он. «Удивительно похоже. Будь вы чуть постарше, цены бы по вам не было». Пропустил вперёд, оценил со спины. «А походочка слабовата!» — вынужден был он добавить с сожалением Подработать надо походочку. До музея добирались пешком. Общественного транспорта в резервации, надо полагать, не водилось. Незачем. Встречные озадачно здоровались, потом останавливались и долго смотрели вслед. «А?» — ликующий восклицал смотритель. «Следует заметить, что выходило это у него несколько театрально». «Тишина-то! А? Вы сравните, сравните!» В городе там же совсем иная мораль. Едешь с глушителем или, скажем, динамик забыл врубить, значит, что-то скрываешь. Значит, совесть нечиста. Сообразил, что рассказывает всё это беглецу, далее как вчера, вырвавшемуся из грохочущего ада. Смешался, смолк. Зачем ему понадобился мой кошелёк? Воспользовался паузой Антон. Кому? Василь панкратовичу Ну да. Старший Треплев удивлённо покосился на младшего. Как зачем? Личность удостоверить? Ах, вот это у них как теперь делается. Плохо. Спросили раз, спросит другой. Кажется, чисто сердечного признания не избежать. Рано или поздно расколют. Да, но поверят ли? Судя по ночной беседе в особняке, ни при каком раскладе. Над их головами, залетая то справа, то слева, порхала полупрозрачная насекомая. То ли крохотная бесцветная стрекоза, то ли карамара переросток. Вспомнилась вчерашняя фраза Иоганна Себастьяновича. Это не тебя пасут? Пробуют на роли, все пишут? Черт его знает, может, и впрямь беспилотничек. Летает и подслушивает. Если так, то в таинственной конторе о беглеце надо полагать уже известно в подробностях. «А правда, у вас там в городе, говорят, завелись этим. Прокто-меломаны?» с нездоровым любопытством спросил смотритель. «Про кто? Прокто-меломаны. Вставляют себе динамики. Ну, сами знаете куда. Чтоб долбёж и изнутри тоже шёл. Треплев представил и малость ошалел. Не знаю. Опасливо выдавил он. Не встречал». Тем временем над уличной зеленью и над черепичными крышами обозначилось нечто, напоминающее верхушку сетчатого купола, а может быть и шара. Дошли до угла, свернули. Выяснилось, что странная конструкция все-таки куполообразна и накрывает собой несуразное здание, или точнее несколько сросшихся воедино зданий. Из плоского бетонного фасада выпячивался фасадик поменьше, с крылечком и навесиком. Чем-то этот фасад в фасаде показался знакомым Антону. «Что это?» — спросил он, когда оба ступили под решетчатый свод. «Как что?» — оторопил провожатый. «Дача треплево. Вернее, то, что от нее осталось. Это?» — Антон остановился в изумлении. Потом поймал себя на том, что тихонько хихикает. «Нет, чтоб 20 лет назад вот так облицовать его хибарку. Остальное внутри?» — кое-как справившись с нервным смехом, уточнил он — — Нет, — печально признался смотритель. Сразу после теракта начались погромы. Фасад был поврежден, пришлось реставрировать. А еще три года спустя городские заложили в музее акустическую бомбу. Динамик? — Что вы, какой динамик? Настоящую бомбу армейского образца. Уцелел только отреставрированный фрагмент, то, что вы сейчас видите. Ну, сами знаете, что такое резонансная акустическая бомба. Дерево, бетон, кирпич — все в труху. Восстанавливать уже не имело смысла. Решили на этом месте в складчину выстроить комплекс. Фасад, как видите, сохранили. Антон Треплев, утратив веселье, окинул оценивающим взглядом нелепое архитектурное сооружение. Да, пожалуй, настаивать на возврате собственности нет смысла. В связи с полной ее утратой. Хотя земельный участок был приватизирован. А теперь, пожалуйста, внутрь. Они вошли внутрь и очутились в обширном круглом зале, полном экспонатов, среди которых бродили немногочисленные туристы, в том числе и пара японцев. Ни один из выставленных предметов не был знаком Антону. Впрочем, нет. В центре зала на мраморном столике лежал похожий на детскую игрушку все тот же ракетный мини-комплекс. «Подходи и бери». Антон подошел, однако взять не решился. «Тот самый? Копия!» — пояснил смотритель. «Точнее, модель!» настоящий в запаснике. Модель действующая. Во всяком случае, не боевая». Треплев присмотрелся. Спусковой крючок был словно бы испачкан алюминиевой пудрой. Мелкая серебристая насечка. «Отпечаток пальца Треплева», — растолковал смотритель. «Между прочим, самый популярный экспонат». Хотите выстрелить? Пожалуйста, я не шучу. Дело в том, что залп, условно и разумеется, произойдет только в том случае, если совпадут папиллярные линии. Проще говоря, ни в каком. Все это прекрасно знают и, тем не менее, жмут на спуск. Вы не поверите, в очередь становится. И ни разу не ломали? Ну как-то ни разу. Чуть ли не каждую неделю Гургенычу несем. Гургеныч — это реставратор. Тут, словно в подтверждение услышанного, в помещение ворвалась стайка мальчишек лет 10-12 и с воплем «Кто первый, тот тряплив!» устремилась прямиком к мраморному столику. На полдороге углядели возле вожделенного артефакта сразу двух близнецов-смотрителей, затормозили, поскучняли и с разочарованным видом разбрелись по залу. «Тогда, если не возражаете...» Антон положил гранатометик на плечо и нажал спусковой крючок. Просто из любопытства. Раздался звук лопнувшего надувного шарика, и двадцать пять якобы реактивных снарядиков, выскочив наружу, с треском посыпались на пол. В зале стало тихо, все повернулись к треплеву. Три полупрозрачные караморы, до сей поры мирно блуждавшие под потолком, шорохом кинулись вниз и зависли над мраморным алтарем. «Редкий случай». Смотритель все еще никак не мог прийти в себя. «Первый сбой на моей памяти. Прямо какой-то знак свыше. Знаете, тезка, мне кажется, вы просто обречены стать моим помощником». Дело происходило в чердачном помещении, где располагалась ремонтная мастерская. На стеклянной плоскости разложены были детали разобранного мини-комплекса. Пожилой армянин, механик-реставратор, хмурил дремучие брови и почувствовал плешь «Ну и что тут не так?» — буркнул он наконец. «Все так». «Может, контактик какой?» «Может, и контактик?» «Ладно, проверю, посмотрю». Снова спустились в зал. «А вдруг я настоящий?» Рискнул пошутить Антон. Смотритель приостановился, вскинул брови и с любопытством взглянул на будущего коллегу. «Настоящий Антон Треплев?» «Ну да», — невозмутимо подтвердил тот. «А что?» Отпечаток пальца совпал при свидетелях. Смотритель засмеялся. «Нет», — ласково ответил он. «Жаль вас разочаровывать тезка, но даже и не надеетесь. Слишком молод». «И это тоже. А что еще?» «Как-нибудь потом расскажу», — обнадежил весьма позабавленный музейный работник. «Вы тут пока походите, поглядите, а то у меня вечером подполье, подготовиться надо». «Подполье?» — не понял Антон. Василий Панкратович вроде говорил, что нет никакого подполья. «В реале нет», — согласился смотритель. «А в музее каждую среду». «Знаете что?» – оживился он. «А поручу-ка я следующую сходку вам». «Вам-вам! Вы помоложе внешность, опять-таки. Вам такого напридумывать можно. Выйду, объявлю. Вот, дескать, прибыл к нам на машине времени из тех героических дней молодой Антон Треплев. Да вы не тушуетесь, тезка. Не боги горшки обжигают. Приглядитесь сегодня, посмотрите, как это делается». «Ну все». Убегаю речугу разучивать. Убежал. Предоставленный сам себе экскурсант еще раз оглядел круглый зал и заинтересовался шеренгой портретов, увенчанной словами «Их было восемь». Странно. Однако в данном случае нынешняя орфография полностью совпадала с прежней. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что восемь зачеркнуто вроде бы карандашиком, а ниже опять-таки от руки вписано «Девять!» Под портретами ни единой поясняющей таблички, что, впрочем, вполне естественно. Зачем они, если везде изображен один и тот же человек? Кандидат в помощники смотрителя прошел вдоль вогнутого строя лиц. Некоторые были точной копией его лица, некоторые не слишком точной. Двое и не копией вовсе. Тоже ничего удивительного. Лжедмитрий II внешне, говорят, нисколько не походил на Лжедмитрия I, Тем не менее Марина Мнишек запросто опознала в нём своего покойного мужа. В нижнем правом углу каждого портрета значился год. Возможно, дата гибели. Интереснейшая складывалась картина. Первого самозванца пришибли, получается, сразу после убытия Антона и своего родного времени. Трёх последующих чуть погодя. Далее годичный перерыв, видимо, оробели авантюристы. А потом лжетрепливы посыпались, как из мешка. Последнего, выходит, прикончили пять лет назад.